43. Когда жизненный центр тяжести переносят из жизни в потустороннее, в ничто, то тем самым вообще лишают жизнь центра тяжести. Великая ложь о личном бессмертии разрушает всякий разум, всякую естественность в инстинктах,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 К чему дух общественности? К чему еще благодарность за происхождение и предков? К чему работать вместе? К чему доверять? К чему способствовать общему благу и иметь его в виду? Все это соблазны. Все это отклонения от истинного пути. Единственное. Есть на потребу, чтобы каждый, как бессмертная душа, был равен каждому, чтобы в совокупности всего живущего спасение каждой отдельной единицы смело претендовать на вечность, чтобы маленькие святоши, и на три четверти чокнутые смели воображать, что ради них постоянно нарушаются законы природы. Такое беззастенчивое возведение всякого рода эгоизма в бесконечное, в бесстыдное надо клеймить презрением в полной мере. И однако же христианство, обязана своей победой именно этому жалкому тщеславию отдельной личности. Как раз этим самым оно обратило к себе всех неудачников, настроенных враждебно к жизни, потерпевших крушение, все отребья и отбросы человечества. Спасение души — по-немецки «мир вращается вокруг меня». Яд учения, равные права для всех, христианство посеяло самым основательным образом. Из самых тайных уголков дурных инстинктов Христианство создало смертельную вражду ко всякому чувству благоговения и почтительного расстояния между человеком и человеком, которое является предусловием для всякого повышения и роста культуры. Из «Рассентимен масс» оно выковало главное орудие против нас против всего благородного, радостного, великодушного на земле, против нашего счастья на земле. Бессмертие, признаваемое за каждым Петром и Павлом, было до сего времени величайшим и злоснейшим посягательством на аристократию человечества. И не будем низко ценить то роковое влияние, которое от христианства пробралось в политику. Никто теперь не имеет более мужества заявлять об особых правах. О правах господства, о чувстве почтения к себе, к другому нет более Пафоса дистанцией. Наша политика болеет этим недостатком мужества. Аристократизм, настроение ложью о равенстве душ погребен окончательно. И если вера в право большинства делает революции и будет их делать, то нельзя сомневаться в том, что это христианство, христианские суждения ценности, которые каждая революция только переводит в кровь и преступление. Христианство есть восстание всего по земле присмыкающегося против того, что над ней возвышается. «Евангелие низших унижает».